Глава 14. Звонки во входную дверь бывают разные. Бывают тихие и робкие, бывают громкие и резкие, бывают длительные и настойчивые, а бывают спасительные. И потому, кто бы ни стоял за дверью и не делал этот спасительный звонок, мы ему всегда рады, очень-очень рады и очень-очень благодарны. Именно такие чувства испытал по отношению к звонящим в его дверь магам-криминалистам и Дин. Пожалуй, никогда еще их не встречали так радушно. Дин был так любезен, что даже предложил помочь донести оборудование, чем поверг и криминалистов, и прибывшего с ними фарта в шок. А, «Это очень любезно. С вашей стороны, господин Адамант, а, но, но мы лучше сами» чувствуя себя явно неловко, отказали ему. «Просто проведите нас на место происшествия». «Ну тогда следуйте за мной», — разрешил он. Элисон, наблюдая за этой сценой в пролом от двери, не смогла сдержать смешок. Люциуса, судя по тому, как он фыркнул, сцена тоже развлекла. Дин провел магов до спальни, и криминалисты сразу же принялись за работу, устанавливая свое оборудование и проверяя каждую мелочь. Фарт, стоя чуть в стороне пару минут, понаблюдал за коллегами, затем поинтересовался у Эллисон и Дина, что и как произошло. Эллисон вздохнула и кратко рассказала о самом нападении и о том, каким образом, по ее мнению, оно стало возможным при наличии такой системы магической защиты, какая стояла на особняке. Единственное, что она забыла упомянуть, это имя любовницы хозяина дома. Утаивать информацию от коллег было не в ее правилах, но Геоцинта Блумфилд была замужем, и Дин сказал, что знает ее с детства, и это означало, что она ему наверняка дорога, и ее репутация, соответственно, тоже. По этой причине, хотя она и отдавала себе отчет, что ведет себя непрофессионально, Эллисон совсем не хотелось быть той, кто начнет трепать имя кинозвезды. К тому же геоцента вполне может быть и ни при чем, — успокаивала она свою профессиональную совесть. Поэтому нет ничего страшного, если ее имя всплывет чуть позже, например, когда его озвучит сам Дин. Фарт, разумеется, сразу же после ее рассказа о происшедших в спальне событиях, вопросительно посмотрел на последнего. «Знаю», — с тяжелым вздохом кивнул хозяин дома. Я поговорю со всеми четырьмя, но сделаю это сам. И сам, — он многозначительно посмотрел на Элисон, — назову вам имя того, кто оказался недостоин моего доверия. — Не уверен, что шефу понравится это ваше сам, господин Адамант. Сухо и явно неодобрительно заметил фарт. Дин оскалился. От его вальяжности и доброжелательности не осталось и следа. Теперь это был опасный хищник, защищающий свою территорию. Одного этого уже было достаточно, чтобы у всех в комнате сработал инстинкт самосохранения, и они не просто поняли, что данная тема закрыта для обсуждения, но и не рискнули бы более даже пикнуть ничего против. Дин Адамант, однако, был слишком хорошо воспитан, чтобы не сгладить угрозу, пусть и довольно сомнительным с точки зрения закона, но все же пояснением. «Я утрясу этот вопрос со своим дядей», — спокойно известил он. «А он утрясет его с вашим шефом». А «Но сделаю я это не прямо сейчас», — столь же спокойно и внушительно добавил он. «Вечером мне нужно обязательно наведаться в ресторан, чтобы понять, как события этой ночи отразились на бизнесе. Поэтому сейчас я бы поспал. И тебе, — обратился он к Элисон, тоже не помешало бы поспать. Приказ шефа помнишь?» И столько властности и весомости было в его голосе, выражении лица и во всей его позе, что Эллисон согласно кивнула, даже несмотря на то, что была уверена, что ей совсем не хочется спать. Тем более в его доме, в который в любой момент кто-то мог снова проникнуть и напасть на нее, пока она спит. Явно догадавшись о ее мыслях, Адамант ее успокоил. — Люциус, если что, тебя защитит, — иронично усмехнулся он. Люциус в ответ на это презрительно фыркнул, явно имея в виду, «Не опупели ли вы часом за меня решать?» «Я кот самостоятельный, что хочу, то и делаю. Хочу — спасаю, хочу — не спасаю». Впрочем, на самом дне его громадных зеленых глазищ мелькнула искорка удовлетворения, из которой разгорелось пламя гордости и тщеславия. «Да, я такой. Да, я герой!» «И если хорошо попросите, только очень хорошо, может быть, только может быть, спасу еще раз». И его попросили. Люци, буду должен!» В ответ на возмущенное фырканье кота заверил квартирант. «Мря!» — скривил морду котяра, имея в виду, «ты мне и так должен за то, что я позволяю тебе здесь жить, да еще и гостей твоих терплю. А своих, кстати, не привожу». «Почему это?» Люци, я куплю тебе подружку, пообещал Дин. Мя! В ужасе округлил глаза котяра, подразумевая, чтобы она тут устанавливала порядки, не надо нам такого счастья. Ня-ня-ня-ня, отрицательно вертя головой не промяукал, но по-тигриному прорычал он. свожу к подружке, предложил Дин. Мякове заинтересовался кот и даже голову слегка склонил на бок, мол, «продолжай». «К нескольким», — уточнил Дин. Элисон закатила глаза. «Каков хозяин, таков и кот!» «Мяу!» — согласился кот и удовлетворенно замурчал. «А к двум?» — продолжил торг Дин. Котя раскривил физиономию и фыркнул, явно имея в виду, «Ты меня что, совсем за идиота держишь?» «Трем!» — слегка повысил ставку Дин и снова был награжден оскорбленной кошачьей мордой и фырком. «К пяти!» — в очередной раз поднял ставку Дин и тут же объявил. «И это мое последнее слово!» «Ма!» — кивнул кот, имея в виду. М -м, «Пять, так пять! Я бы и на четыре согласился, но раз ты так настаиваешь!» «А я бы и на шесть согласился!» — не остался в долгу Дин. «Но мы уже договорились!» На сей раз ответом ему стал толстый кошачий затых хвост трубой, что переводилось как. А еще не вечер. Кто знает, может, я еще и на шесть подружек нас спасаю. Гордо прошагав с высоко задранным хвостом до дверного проема, кот остановился и одновременно раздраженно и вопросительно посмотрел на Элисон. Ну чего стало, следом иди, раз уж я тебя охраняю. «Или ты хочешь сказать, что мало того, что я тебя охраняю, так я еще за тобой бегать должен Динка Дин-кота понял прекрасно, а вот Элисон не очень, и поэтому осталось стоять, где стояла. А, «Он спрашивает, ты идешь с ним или нет?» Поскольку на самом деле Люциус и не собирался интересоваться мнением, навязанной ему для охраны двуногой, он презрительно фыркнул и повторил еще более весомо и грозно чтобы на сей раз никому не пришло в голову, что озвученным им предложением следовать за ним можно пренебречь. <мыв> Убедившись, что маги-криминалисты полностью погружены в свою работу и что если она останется, то будет им только мешать, Эллисон неохотно кивнула. «Иду», <связывая> — за вздохом сообщила она и, собственно, пошла следом за котом. Увидев, что Элисон наконец решила последовать за ним, герой дня гордо распушил хвост и направился в коридор с важным видом. Каждое его движение выражало царственное величие и достоинство. Он не шел, а шествовал. По пути к гостевой комнате, в которую он ее вел, Люциус периодически оглядывался, чтобы убедиться, что его непутевая подопечная по-прежнему следует за ним. Если вдруг она замедлила шаг, он останавливался и нетерпеливо смотрел на нее, словно говоря, ⁇ Шевелись, как я могу тебя охранять, если ты все время отстаешь? ⁇ Когда они достигли комнаты, кот снова разлегся по центру кровати. Эллисон попыталась по этому поводу возмутиться, и ей это даже позволили, но на этом все и закончилось. Бросив ей раздраженное и весьма надменное что, как она поняла, означало молчать, я лучше знаю, как тебя охранять. Элисон подозревала, что в настолько огромном особняке найдется еще не одна пустующая комната, постель в которой будет всецело принадлежать ей. Вот только она сомневалась, что сумеет уснуть, если под боком у нее не будет мурчать этот самовлюбленный до пупения и наглый до оборзения пушистый тиран. Поэтому в очередной раз, тяжко вздохнув, она, как и в прошлый раз, примостилась, как смогла, на краешке двуспальной кровати. И точно так же, как и в прошлый раз, подразмеренно монотонное мурчание кота вскоре крепко заснула. Услышав, как захлопнулась дверь одной из гостевых спален, Дин потер пальцами виски и обратился к фарту. «Сколько вам еще понадобится времени?» Посмотрев на экраны и анализаторы, на которые криминалисты сгружали информацию, тот задумался. А, «Трудно сказать точно, господин Адамант», — начало, наглядываясь на коллег. А, «Думаю, нам понадобится еще минут 10-15, возможно, двадцать, чтобы собрать все необходимые данные и провести первичный анализ». Дин кивнул и, подавив зевок, жестом пригласил Фарта продолжить. «Мы заканчиваем собирать данные о магической активности», пояснил Фарт, указывая на артефакт в руках высокого мужчины с густой бородой. «Этот кристалл позволяет нам определить, какие виды магии были использованы в комнате и насколько они мощны. Он способен фиксировать как остаточные следы заклинаний, так и ауры того, кто эти заклинания применял». «А что это за фиолетовый порошок?» спросил Дин, кивнув в сторону молодого мага с короткостриженными волосами, который распылял вышеупомянутый порошок по полу и стенам. «Это резонант». — объяснил Фарт. — Он проявляет материальные следы, такие как микрочастицы кожи, отпечатки пальцев или обуви. С его помощью мы собираем физические доказательства, невидимые невооруженным глазом. А вот это... Указал он на что-то наподобие металлической вилки с двумя длинными и тонкими зубцами, которую бородатый криминалист как раз извлек из сумки и который принялся водить по стене. Магический камертон. Он позволяет нам выявлять аномалии в магическом фоне комнаты. Он реагирует на изменения в структуре магического поля и указывает на присутствие скрытых заклинаний или артефактов. Так что, если после вашей гости остались какие-то подарки, мы их найдем. Но не нашли. Возможно, их не было, а возможно... Даже если у меня паранойя, решил Дин, лучше перестраховаться» посему, проводив криминалистов, которые, как Фарты пообещал, закончили через 15 минут, он, более не доверяя своей «лучшей из лучших систем безопасности», занялся дополнительной защитой особняка. Он развесил сигнальные заклинания и ловушки во всех потенциальных точках проникновения в дом, которыми, по его мнению, были не только окна и двери, но и вентиляционные отверстия. Убедившись в надежности своих заклинаний, он еще раз обошел дом, проверяя запоры на окнах и дверях, дабы внимательно осмотреть каждую балконную дверь, каждое окно и каждую входную дверь на надежность замков и прочность стекол. Убедившись, что все замки на месте и надежно защищены заклинаниями, он еще раз просканировал дом на предмет возможных уязвимостей – И только после этого скрылся, наконец, за дверью своей спальни и позволил себе немного расслабиться. Усталость давно давала о себе знать. Сон, однако, не спешил приходить. Лежа в постели, Дин мысленно перебирал события последних суток, и, само собой, его очень волновал вопрос, как теперь будут дела у его ресторана. Но как ни волнителен был этот вопрос, в конце концов усталость и бессонная ночь все же взяли свое, и ему удалось уснуть. И даже более того, ему удалось не только уснуть, но и поспать.